В огромном офисе одного из самых высоких небоскребов Токио царило смятение. Не внешнее, как принято в мире белых людей, — внутреннее. Три десятка людей в строгих деловых костюмах сидели за столом с совершенно невозмутимыми лицами. Но каждый знал, что творится в душе у соседа, так как и сам пребывал в полной растерянности от происходящего. И поскольку все присутствующие знали друг друга много лет, ни у кого не было сомнений в том, что каждый из них чувствует то же самое. Только что Аядзи, тайного клана Сагара, примечание, Аядзи, жаргон якудзы, отец, начальник, старший инструктор, следящего за равновесие мироздания, рассказал о «Одна из вселенных розы миров находится на грани гибели. Ее сотрясают жуткие катаклизмы, которые не идут на убыль, а наоборот, лишь усиливаются едва ли не с каждой минутой. И причиной всего этого является лишь один человек», — произнес Аядзи, — открывая толстую папку с личным делом возмутителя спокойствия. «Русский. Иван Николаевич Иванов по прозвищу «Снайпер». Меченосец по праву рождения». Один из присутствующих членов клана, сидящий за длинным столом по правую руку от Аядзи, покачал головой. «И куда только смотрят координаторы», — проговорил он. «При подобных изменениях в поведении меченосца они, согласно инструкции, обязаны его уничтожить». Аядзи кивнул. «Все так». Ну, во-первых, далеко не все координаторы являются перехожими, умеющими путешествовать между мирами, как этот снайпер. В момент его перехода координатору остается только смотреть на закрывающийся портал или лихорадочно искать мобильник, чтобы связаться с начальством. И, во-вторых, он меченосец высшей категории. У него зашкаливающий уровень личной удачи, колоссальный боевой опыт и крайне эффективное личное оружие, так что уничтожить его не так-то просто. На столе Аядзи замигал красной и телефон экстренной связи. Глава клана Сагара слегка изменился в лице. На время совещания всем службам был передан строгий приказ звонить лишь в случае крайней необходимости. Если сейчас на телефоне мигала красная лампочка, значит, случилось что-то действительно ужасное. Аядзи нажал на кнопку громкой связи и из динамика раздался срывающийся голос. «Приветствую вас, Аядзе сан и прошу извинить за беспокойство». «Докладывай», — резко бросил хозяин кабинета. «Тот меченосец вернулся в наш мир и тут же совершил обратный переход в свое прошлое». я здесь сжал кулаки так, что все услышали хруст костяшек пальцев. «Он изменил там что-нибудь?» «Да, изменения его прошлого кардинальны, а значит, уже сейчас преображается картина всего нашего мира. Эпицентр метаморфоз — Москва, однако круги по воде мироздания уже идут и очень сильные». Искажения в Москве достигли 16,3%, но скоро волна докатится и до Японии. За окном приглушенно грохнуло. Аядзи быстро подошел к окну, нажал кнопку, поднимая жалюзи И до боли закусил губу. Там за окном шел ливень, шум которого поглотили толстые бронированные стеклопакеты. Но они нисколько не мешали видеть небо, покрытое свинцовыми тучами, похожими на распоротые животы, из которых вниз, на землю, лился зловещий кровавый свет. Эти неровные раны пересекали все небо, и видно было, что многие участки Токийского залива под ними покрылись черными провалами, словно в воду вонзились гигантские невидимые мечи. Аядзи обладал прекрасным зрением, и потому смог увидеть, как в один из этих провалов соскальзывает прогулочный корабль, не успевший сменить курс. «Волна уже здесь», — негромко проговорил Аядзи. Возможно, впервые в жизни его голос был растерянным я понятия не имею, как остановить то, что сейчас происходит в нашей Вселенной. — Кажется, я знаю, что нужно сделать, — раздался голос за спиной. а Аядзи резко обернулся. Голос принадлежал худощавому ученому в очках с толстыми линзами, которого пригласили на заседание лишь по причине того, что он являлся специалистом по взаимосвязи прошлого и настоящего, даже книгу об этом написал. — Говори, — резко бросил Аядзи. После того, как меченосец изменил свое прошлое, Он сам является генератором дальнейших изменений нашего мира, немного запинаясь, проговорил ученый. Вернее, его мозг, хранящий воспоминания прошлого, которого не было. Эти яркие воспоминания, как чужеродный элемент нашего мира, порождают конфликт с настоящим, в результате которого возникает парадокс, напоминающий сбой компьютерной программы. Наша Вселенная начинает искажаться, в результате чего и происходят природные катаклизмы. «Короче», — резко бросил Аядзе, — «что нужно делать?» Если вирус вносит деструктивные изменения в программу, необходимо его удалить. Аядзи кивнул. Значит, все же физическое устранение. Кого посоветуют уважаемый Сейха Камон для выполнения этой миссии? Примечание. Сейха Камон. Жаргон Якудзе. Советник в плане Якудза. Сидевший по правую руку от Аядзи слегка поклонился. Убить белого меченосца непросто, поэтому для такой миссии нужно послать лучших. Думаю, Оминоками и Кицуне должны справиться с этим. Примечание. Оминоками ⁇ японский дух провинции Оми. Кицуне ⁇ Лиса. В японской мифологии лисы считаются умными и хитрыми созданиями, умеющими превращаться в людей. В том числе потому, что они владеют искусством мгновенного перехода в любую точку нашего мира через страну такое. Примечание. Такае ⁇ страна вечного мира. «Загробный мир смерти и в то же время мир бессмертия в представлении древних японцев, находящихся далеко за морем. Это значит, что им не придется терять время на дорогу к цели». Аядзи кивнул. «Решено. Очень надеюсь, что устранение меченосца решит столь серьезную проблему». Глава клана Сагара, взявшего самое лучшее из древних традиций и практик самураев, ниндзя-синоби и всесильные якудзы, очень удивился бы, если бы узнал, что в Москве В это же самое время состоялось заседание группы К, Государственного комитета по предотвращению критических ситуаций. И выступавшие на этом заседании почти слово в слово повторили то, что было сказано членами клана Сагара. Но Аядзи никогда не слышала о группе К, что и неудивительно, ибо лишь несколько избранных членов правительства России знали о ее существовании. Члены этой группы были оснащены по последнему слову техники, обладали фактически неисчерпаемыми финансовыми ресурсами, и самыми широкими полномочиями. Создана Группа К была после Октябрьской революции как подразделение Всероссийской чрезвычайной комиссии, но очень быстро была засекречена и преобразована в отдельный комиссариат. Основной задачей этой структуры стала внешняя стратегическая разведка, а также предупреждение действий других стран, направленных на подрыв советской власти в России. Позднее к функциям Группы К прибавился негласный контроль над всеми структурами госбезопасности СССР, а также антидиверсионная деятельность стратегического масштаба и предотвращение иных серьезных опасностей, как для государства, так и для всего остального мира. После распада Советского Союза группа продолжала функционировать в обычном режиме, ибо любой власти нужно решать проблемы, которые невозможно решить стандартными способами. И их решали нестандартными. Такими, что многие люди на Земле сочли бы фантастикой, и которые были вполне реальными для того же клана Сагара, как, например, физические и ментальные практики древних воинов Синоби в своих тренировках, сочетавших экстремальную физическую подготовку с ментальной. Методы старинных тренировок могли показаться современному человеку слишком жестокими и бесчеловечными. Зато они были эффективными, а это в подготовке воина во все времена считалось самым главным.